Ну что это такое? Высадка. Новая покупка Путилина. С поразительной быстротой распаковал Путилин один из коробов и вынул оттуда охапку каких-то одежд. «Живо одевайся!» — бросил он мне, начиная переодеваться сам. «Что это за одеяние, Иван Дмитриевич?» — взмолился я. «Весьма приличный костюм деревенских фургонщиков, любезный доктор». «Платье свое прячь сюда, торопись, мне надо еще чуть-чуть пройтись по твоей физиономии». Делать было нечего, я лихорадочно оделся в костюм фургонщика, действительно весьма приличный, и вскоре началась операция с моим лицом, правда, не особенно сложная, ибо Путилен, как он заявил, желал только затушевать черты интеллигентности. Над собой он работал еще менее, несколько быстрых, гениальных по ловкости москов. И предо мной стоял совсем незнакомый мне человек, загорелое лицо, совсем другая, простонародная борода с плечи. Путилин вновь упаковал короб и с усмешкой поглядел на часы. Не на свои золотой хронометр, а на простые серебряные с такой же цепью. Скоро должен пожаловать его превосходительство. Хм, «Бедный губернатор, ему будет памятно на знакомство со мной». «Я думаю», — улыбнулся и я. Прошло около пяти минут. В дверь каюты постучались. Войдите, — каким-то чужим, не своим голосом крикнул путелин Дверь каюты открылась, и на пороге предстала бюрократическая фигура Григорьева. При виде нас, то есть, вернее, не нас, а двух фургонщиков-торгашей, сильнейшее изумление отразилось на его лице. Он, сделав шаг назад, пробормотал... — Позвольте, я, кажется, ошибся каютой. — Никак нет ваше превосходительство, — ответил Путилин. — Кто вы такие любезные? — Мы есть мы, ваше превосходительство. — Но тут в этой каюте находились два господина, — воскликнул губернатор. — А теперь мы за место их, — продолжал Путилин. — Куда же делись те господа? «А Они тут же и находятся. — То за черт? — загремел губернатор, побагровев от досады, бешенства. — Кто вы такие? — спрашиваю я вас. — Что вы меня морочите? — Кто мы сбудем? — Путилин и его друг-доктор. Губернатор вытаращил глаза, точно видя перед собой привидение, и из его рта вырвалось только одно. — Ну что это такое? — Путилин подошел и ласково полуобнял губернатора. — Удивляетесь? — Для вас это диковинка, Григорий Григорьевич, а доктор привык к моим чудачествам, к моим волшебным метаморфозам. В таком ли еще виде являлся я? — А для чего же это превращение, дорогой Иван Дмитриевич? — Будьте уверены, что так надо. За беседой... Время пролетело незаметно. Пароход приблизился к пристани Вознесения. — Ну, до свидания, Григорий Григорьевич! — начал прощаться с губернатором Путилин. — Храни вас Бог, господа! Я страшно беспокоюсь за вас! — А эти кораба, Ведь в них целый арсенал! — улыбнулся Путилин. — Вот и пристань! — «Было три часа, когда мы высадились с парохода. На горе красиво-прихотливо раскинулся большой богатый поселок. «Слышь, мил человек, не поможешь ли доставить пожитки наши на постоялый двор?» Обратился путилен фургончик к одному из пристанских служащих. «Мы с товарищем отблагодарим тебя!» Тот охотно согласился и вскоре мы уже находились на постоялом дворе. Нас приняли там более чем приветливо, очевидно, наши костюмы купцов-фургонщиков и наша кладь внушали большое уважение к нашим персонам. За незатейливой, но обильной закуской Путилин обратился к рыжему содержателю постоялого двора. — А что, любезный друг-хозяин, нельзя ли примерно покупчку одну у вас произвести? — Какую такую? Лошадку до да тележку. — О, а для чего это вам требуется? — спросил он с видом еще большего почтения. — Вот изволишь ли видеть, мил человек, как сам догадаться можешь, люди мы торговые, фургончики-коробейнички, облюбовали мы сторонку вашу, хотим счастье попробовать. — Доброе дело! — крякнул содержатель постоялого двора. — Смекаешь? Теперь и рассуди, ну какие фургончики, фургонщики, без лошадки да без тележки. Не на себе ж кладь десятки сотни верст тащить, так ведь? Оно точно. Так вот схлопочи ты нам, мил человек, сие потребное. Может, не имеешь ли сам на продажу чего подходящего? Ишь у тебя, помилуй бог, хозяйство какое огромное. Через час дело было слажено. В нашем распоряжении оказались отличная сильная лошадь и удобная просторная телега.